Как овладеть сознанием? Я долго мечтал учить людей медитации. Мне хотелось передать другим умение ценить детали, то, чему меня научили мои учителя. Когда я наблюдал, как порой обучают медитации у нас в Британии, я не понимал, как можно извлечь из этих занятий хоть крупицу пользы. Монахи, носители духовной традиции, переносили восточный опыт медитации на западную почву бережно и чутко. Однако в мирском обиходе это делалось в спешке. Казалось, нам нужно немедленно сию минуту достичь покоя в собственном сознании. Техника медитации преподавалась бессистемно, вне контекста, так что освоить ее было практически невозможно. Попробуйте посчитать, сколько ваших знакомых, начав осваивать методы медитации, вскоре бросали это занятие, а сколько тех, кто даже не пытался обратиться к ней, полагая, что им это не по плечу. Таких наверняка гораздо больше. Но с другой стороны, как освоить медитацию без понимания ее сути, без должного обучения и руководства? Вам скоро станет ясно, что медитирование отнюдь не сводится к ежедневному сидению какое-то время в определенной позе. Поза может быть важным, но не единственным условием и входит в более сложную систему тренировки сознания, в которой отчетливо выделяются три аспекта. Каждый из них одинаково важен, и для получения достойного результата необходимо изучить все три. По традиции, те, кто учится медитации, сначала изучают сами приемы, затем учатся применять их на практике, и только потом узнают, как использовать полученный опыт в повседневной жизни. Проект Headspace, овладей своим сознанием, официально стартовал в 2010 году. Я намеревался учить людей медитации именно как части общей системы работы над собой. Идея была проста. снять с медитации покров тайны, сделать ее доступной и практичной для реальной жизни. Никаких эксцентричных безумств, только инструменты, которые человек может использовать, чтобы навести порядок в собственном сознании. Кроме того, мне хотелось, чтобы как можно больше людей не читали о медитации, а осваивали ее на практике. Я уверен, придет время, когда тихо посидеть 10 минут, чтобы привести мысли в порядок, станет такой же полезной привычкой, как ежедневная прогулка. Лет 10-15 назад слово «йога» вызывало ухмылку, а сегодня заниматься в фитнес-клубе йогой ничуть не более странно, чем аэробикой. Может, даже менее странно. Для реализации проекта потребовались годы исследований, планирования и разработки, однако по сравнению с историей медитации это всего лишь мгновение. Медитативные практики передавались от учителя к ученику в течение многих тысячелетий. Этого времени более чем достаточно, чтобы разработать, максимально улучшить и даже довести до совершенства методику. В мире, где правит бал мода, диктующая нам все новые увлечения, столь же причудливая, сколь сиюминутная, подобная подлинность кажется истинной вселяющей надежду. Именно эта подлинность позволила мне начать вместе с медиками работать над адаптацией приемов медитации для лечебных целей. Именно она дала мне возможность работать в качестве клинического консультанта по проблемам самосознания, помогая пациентам, страдающим самыми разными расстройствами, от бессонницы до импотенции. Но вернемся ко мне, сидящему на высокой ограде. Я оглянулся в последний раз и прыгнул. Жаль было вот так покидать монастырь. Однако, вспоминая об этом, я не сожалею, что оказался там. Я усвоил уроки каждого монастыря, приюта, школы медитации, где мне когда-либо довелось побывать. В течение многих лет я имел счастье и удовольствие учиться у потрясающих учителей, образцовых мастеров медитации в самом полном смысле слова. Если на этих страницах найдется что-нибудь разумное, этим я всецело обязан своим духовным учителям. С моей точки зрения, я заслужил право на написание этой книги главным образом благодаря тому, что на пути освоения медитации я совершил, пожалуй, все возможные ошибки и надеюсь, что мой опыт убережет вас от них. Иными словами, я попробую объяснить, как подойти к медитации, как заниматься ею и как эффективно связать ее с повседневной жизнью. Ведь одно дело ориентироваться по карте, а другое — Встретить человека, который укажет дорогу. Как извлечь максимум пользы из этой книги? Медитация – замечательное искусство, способное изменить всю вашу жизнь, однако как вы используете его потенциал, зависит всецело от вас. Сегодня СМИ все чаще обращаются к теме медитации и организации мышления, и, кажется, все больше людей торопятся раскрыть суть этого явления. но на самом деле суть его всецело заключается в том, как вы примените медитацию в повседневной жизни. Я уверен, что вам просто показали, как надо управлять велосипедом, а не описывали, как им пользоваться. Некоторые ездят на велосипеде на работу, другие на прогулки с друзьями, а кто-то вообще становится профессиональным велосипедистом. Однако всех объединяет умение держаться в седле. Таким образом, кто бы ни обучал вас удерживаться в седле, Вы сами решаете, что для вас означает езда на велосипеде, как вы будете использовать это умение и как приспособите его к вашему образу жизни. Точно так же обстоит дело и с медитацией. Вы можете применять ее в самых разных целях, и только вы сами определяете для себя ее ценность. Чтобы получить максимум пользы от этой книги и, соответственно, от медитации, не стоит сосредотачиваться лишь на одной сфере вашей жизни, по крайней мере, на первых порах. Возможности медитации гораздо шире, и она неизбежно окажется полезной именно там, где это наиболее необходимо. Тем не менее, чтобы по достоинству оценить потенциал медитирования, стоит узнать о том, как это искусство используют другие. Для многих медитация становится средством борьбы со стрессом, своего рода аспирином для разума. Короче, это способ ежедневно наводить порядок в мыслях и чувствах. Для других медитация – основа для более осмысленного подхода к жизни, возможность осознанно проживать каждый момент жизни. У третьих, она участвует в планировании личностного роста, становится средством достижения эмоциональной устойчивости или определяет выбор собственного духовного пути. Кто-то обращается к медитации как к способу улучшить взаимоотношения с супругами, родителями, детьми, друзьями, коллегами – И партнерами. Медитация используется и для достижения более специфических целей. С тех пор, как Британский национальный институт совершенствования медицинской помощи одобрил использование медитации или психической осознанности, как говорят медики, она все чаще применяется для борьбы с недугами, возникающими под воздействием стресса. В их числе хроническое беспокойство, депрессия, гнев, патологические зависимости, компульсивное поведение, бессонница, мышечное напряжение, сексуальные дисфункции, ПМС и многое другое. Вне медицины медитацию используют для развития способностей в работе, увлечениях или спорте, примером последнего может послужить Олимпийская сборная США. Наконец, чтобы уж совсем поразить ваше воображение, медитация используется морскими пехотинцами США для большей сосредоточенности и эффективности действий в боевых условиях. Медитация и сознание Столь широкие возможности открываемые медитацией могут показаться невероятными. Однако это действительно так. Для любого вида деятельности, затрагивающей сознание, медитация окажется полезной. Она подобна точной настройке жесткого компьютерного диска. На самом деле много ли видов нашей деятельности не затрагивают сознание? Если учитывать роль сознания в нашей жизни, остается лишь удивляться, что медитативная революция не произошла раньше. Мы охотно тренируем свое тело, по крайней мере, в большинстве случаев. Но мало беспокоимся о том, чтобы поддерживать в должной форме сознание. Возможно, причина в том, что сознание не бросается в глаза окружающим. А может, мы полагаем, это занятие бессмысленной тратой времени. Между тем, все наше существование определяется сознанием. От него зависит, будем ли мы чувствовать радость или удовлетворение жизнью. Сумеем ли выстроить добрые отношения с окружающими? Вот почему стоит, хотя бы с точки зрения здравого смысла, потратить несколько минут в день на медитацию. Медитация – это опыт. Медитация – это не только искусство, но и опыт. Это значит, что ее необходимо попробовать на практике, дабы оценить по достоинству. Медитация – это отнюдь не запутанная концепция или философская идея. Скорее, это непосредственное переживание настоящего момента. Вы сами должны задать цель медитации, и опыт, полученный от нее, вы также определяете сами. Представьте себе, что приятель рассказывает вам о потрясающей трапезе в ресторане. А теперь вообразите, что вам самому довелось оказаться в этом заведении и попробовать описанное блюдо. Не правда ли слушать про еду и пробовать ее самому, это две совершенно разные вещи. Или, к примеру, представьте, что вы читаете книгу о парашютном спорте. Неважно, сколь живо вы способны переживать прочитанное и воображать, как вы прыгаете с высоты 10 тысяч футов. Это не сравнится с реальным прыжком с самолета и полетом к Земле со скоростью около 190 км в час. Итак, чтобы освоить медитацию, надо медитировать. Наверняка каждому из вас знакома эта история. Вы покупаете новую книгу, она вас вдохновляет, вы клянетесь изменить свою жизнь, но уже через несколько дней вас затягивает в омут старых привычек, и вам остается лишь сокрушенно вопрошать, в какой момент все пошло не так. Если вы будете лишь размышлять о том, что прочтете в этой книге, это не поможет вам справиться с собственным сознанием. Точно так же, как чтение диетического справочника за поеданием солидной порции сливочного мороженого с шоколадом не сделает вас страннее. Конечно, чтение в некоторой степени может способствовать приведению мыслей в порядок. Однако главное – все-таки упражнения. Лишь они принесут вам реальную пользу. Разумеется, одной-двух попыток недостаточно. Ваши занятия в спортзале окажут воздействие, если вы будете заниматься там регулярно. Реальные изменения произойдут тогда, когда вы отложите книгу и начнете упражняться. Эти изменения поначалу будут скромными и тем не менее весьма глубокими. В частности, появится умение лучше осознавать и понимать происходящее, что изменит ваше восприятие самого себя и окружающих. Эта книга окажется полезной, если вы осознаете, не все, что говорят и пишут о медитации, соответствует истине. Да, некоторые мифы впечатляют. Увы, многие из наиболее распространенных заблуждений лишь укрепляют те привычные основы мышления, которые многие из нас хотели бы изменить. Нередко мы так привязаны к этим основам, что они, как старые друзья, представляются привычными и удобными, и нам нравится иметь их под рукой. Однако для того, чтобы действительно изменить сознание, познать и испытать нечто новое, необходимо отказаться от предубеждений. Не ищите в этой книге однозначных ответов или наставлений, во что верить и как мыслить. Чтение ее не сможет решить все ваши проблемы и подарить вам вечное счастье. Однако... Если вы на деле попытаетесь применить прочитанное, это может в корне изменить качество вашей жизни. Медитация нужна не для того, чтобы стать совсем другим человеком, измениться в лучшую или худшую сторону. Ее цель помочь вам осознать, как и почему вы смотрите на мир, как именно вы мыслите и чувствуете, подарить вам здоровое чувство перспективы. Когда вы в этом освоитесь, любые перемены в жизни окажутся для вас куда более достижимыми. Эта книга, конечно, объяснит вам, как лучше почувствовать себя здесь и сейчас, насколько вы правы в своих представлениях о жизни и самих себе. Но все-таки сначала попрактикуйтесь. Не следует слепо верить в эффективность этого метода лишь потому, что так утверждают ученые. Сколь бы ценным и увлекательным ни было исследование, оно ничего не даст вам, пока вы не испытаете все на себе. Итак, следуйте инструкциям, обращайтесь к ним снова и снова, Не торопитесь, будьте терпеливы и увидите, чего можно достичь, потратив лишь 10 минут в день. Интернет-сайт Хотя в этой книге есть все, что вам нужно для начала, сайт www.getsamheadspace.com окажется для вас незаменимым подспорьем и верным другом в занятиях медитации. Аудио-уроки и анимационные ролики вы можете скачать на www.getsamheadspace.com slash headspace book slash sam Аудио-уроки Многим людям легче осваивать медитацию, если во время выполнения упражнений они слышат голос преподавателя. Поэтому обязательно зайдите на www.getsamheadspace.com slash headspace-defizbook slash getdefiz-sam-defiz-headspace и изучите материалы, посвященные приемам медитации и психической вовлеченности, описанным в этой книге. Эти аудио-уроки дадут вам возможность заниматься медитацией, где бы вы ни находились. Слушатели могут скачать эксклюзивные аудиоматериалы на www.getsamheadspace.com headspace headspace.de facebook slash bookie slash hodder exclusive podcasts. Вам потребуется просто ввести пароль. Пожалуйста, помните, что эти записи не следует слушать за рулем. Техника В этой книге вы найдете специальное упражнение, разработанное с целью помочь вам начать медитировать и далее совершенствоваться в практике медитации. Это может быть двухминутное упражнение, посвященное тому или иному аспекту медитации, или полная десятиминутная версия, которая в разделе «Практика» именуется «Take Ten» или «Десятка». Это может быть упражнение на психическую вовлеченность, призванное помочь вам более осознанно выполнять повседневные действия. Есть даже упражнение, которое будет способствовать крепкому сну. Но не забывайте, что полноценный эффект от этих упражнений будет достигнут, когда вы, отложив книгу и закрыв глаза, займетесь медитацией.